Глава тринадцатая «Преклонитесь!» — обращается к нам одна из женщин-дроу, стоящая с краю. «Перед вами наипрекраснейшая великая мать Бичея!» И рукой как бы указывает на центральную фигуру, парящую на диске. «Тоже мне наипрекраснейшая!» Интонацией выделяя последнее слово, передразнивая, недовольно проговаривает Вероника. Сиськи наружу вывалила, желая хоть как-то привлечь внимание мужиков. Так-то да, грудь женщины явно стремится выпрыгнуть из декольте. Довольно большая грудь. Дирк Кельнтар, помню, говорил, что чем она больше, тем большим доверием и благословением жрица пользуется у лос. Тут явно случай с чуть ли не дружественными отношениями с богиней-паучихой. Ну, вопреки логике смотрится как-то гармонично. Вообще, эта бичей выглядит шикарно, эффектно, а когда она начинает что-то говорить, ее чувственные полные губы двигаются так, что невозможно не смотреть на них и слушать, слушать ласкающую речь, что заставляет ловить каждый звук с придыханием и наслаждаться им. Мои глаза против воли все же начинают перемещаться. «Осматривая великолепную и саму аппетитную фигуру, что я когда-либо видел, нереально соблазнительной формы, эти глубокие томные глаза, погружаясь в которые перестаешь ощущать течение времени, теряешься в пространстве. А почему она так далеко от меня? Сейчас спущусь к ней. А еще лучше приведу сюда и устрою ей такой прием». Покажу себя, произведу на нее положительный эффект. Сделаю все для нее, все ради нее. Ради нее? Чего? Какого? Наваждение отпускает. О, а я уж собирался воздействовать на тебя, а ты сам справился. Молочик, эта тетка Сисястонихила так мужикам на мозги присела. Сильно. Блин, тебе нужно было сразу выводить меня из этого состояния. «Те блага и удовольствия, что вас ждут?» — продолжает вещать Биче, Но на меня больше ее голос никак не влияет. Он по-прежнему приятен, но не более. И выглядит, конечно, женщина хорошо, но совсем не такой соблазнительной, писанной красавицей, как представлялась несколько мгновений назад. Чувствую, как кто-то сжимает мою руку все сильнее и сильнее. Краем периферийного зрения вижу, повернутое в мою сторону лицо Мэри. И ее пристальный взгляд. Тут же принимая скучающий вид и, не глядя на подругу и ничем не выдавая, что, замечая ее внимание, выдаю. «Да, я думал, и вправду она красивая. А оказывается, просто громкие слова. Так себе у них велика мать. На троечку с натяжкой. Не то что моя Мэри. Вот кто по-настоящему красиво и привлекательно. Да, уверен?» — спрашивает девушка. — но по тону понятно. Прогиб засчитывается, и ей мои слова очень приятны. — А что тогда на ее сиськи пялимся? — Ну, так нелепо и смешно. Тут же нахожусь с ответом. — Ты смотри, словно накачали чем-то. Того и гляди, сейчас не выдержат и лопнут. Мэри прижимается ко мне. у, -у, -у. исторгает из себя Серега, когда получает локтем солнышко от Вероники, и под ее гневным взглядом, видимо, приходя в себя от очарования, все же быстро находит, что ответить на наезд. «Так смешное же!» — слышала, что Макс сказал. «Вот и я гляжу на них, гляжу и... и ржать охота!» Во время этого диалога быстро осматриваю остальных мужиков поблизости, да... У всех затуманены глаза и солюни изо рта, у кого-то больше, у кого-то меньше, но под эффектом каждый. А наших дров больше всего штыри, того и гляди, либо бросятся вниз к соблазнительнице, либо побегут ворота открывать. Теперь смысл увода со стены большинства темных эльфов понятен». Судя по оговоркам, оставили самых устойчивых к чарам. То есть, если бы остались остальные, то ворота в абзац были бы уже открыты, а может, многие из нас убиты. Некоторые же из-за людей-хоббитов и гоблинов сами начинают приходить в себя, промаргиваясь и мотая головой. «Бриен!» Трясу и так трясущегося от напряжения деда Зилтона, что застыл с каменным лицом, словно ведет внутреннюю борьбу, а в руке он сжимает какой-то скрученный лист бумаги. «Приди в себя! Спасай своих собратьев!» Женщины моей общины начинают вести стрельбу по энергетическому куполу жариц дроу Вероника и Оксана яростно посылают одну стрелу за стрелой, но толку нет, защита выдерживает. Наконец, Брины приходит в себя, подносит к глазам скрученную бумагу, расправляет. Затем то ли вычитывает, то ли просто всматривается. Но через секунду рвет этот лист на части, и ток, еле заметная вспышка волоной распространяется во все стороны. И тут же все остальные разумные мужского пола приходят в себя. «Ничего у тебя не получится, бичея! Со злой усмешкой громко обращается Брин, главный из жрец. «Проваливай!» У той сразу искажается лицо, а глаза полыхают гневом и ненавистью. «Сдавайтесь, ублюдки!» — кричит Ананам. «У вас нет шансов! Мы ваши стены с землей сравняем, а ваши трупы оставим гнить под ними!» «Нет, без боя мы не сдадимся!» — снова заявляет Брин. «Последний раз предлагаю!» Мече окидывает взглядом всех защитников на стене. «Сдавайтесь, и мы многих из вас пощадим. А дров, вернувшихся под на лос, мы даже наградим. Спускайтесь ко мне! Переходите на нашу сторону, вы!» «А ты сиськи дашь потрогать?» Перебивает ее громкий голос молчуна. Тот продолжает с интересом рассматривать декольтая женщина. «Что?» Биче выглядит сбитой с толку таким вопросом. Потом она начинает гневно шипеть. «Да как ты посмел вас желать? Даже прикасаться к такому совершенству, как я, грязный мажелан. Да к тому же жалкий человечешка!» «Ну, так я мужчина видный и привлекательный», — заявляет Крепыш, никак не обращая внимания на оскорбления. «А сиськи мне твои понравились, почему бы и не потрогать?» «Ах ты!» Да говорить дроу не успевает. — Пошла нахрен, сучка крашеная! — вскрикивает Вероника, снова пытаясь пробить стрелой энергетический купол. — У тебя жопа жирная! Это уже Оксана. А сиськи словно мешки с навозом, да к тому же кривые, присоединяется Яна. — Голос, как у мужика, — привносит свою лепту Диана Старс. — И вообще ты никому не нравишься, страшила. Такая особь это лично подойдет для поднятия нового гнилостного зомби, — добавляет язва. буду тобой всех пугать о <свы> не выдерживает психика главной из жриц я палец указывает на нас убить всех ее группа спешно отходит в тыл тогда как армия темных эльфов устремляется к стенам и первой волной движутся многочисленные паукообразные их оказывается намного больше чем казалось до этого ну вот оба бормочу себе под нос сейчас повстречаешься со своими так сказать сородичами Готов отвесить им своих теневых люлей, амба? Нет его, опять свалил. Скорее всего, снова кого-нибудь кошмарит, но разбираться с этим сейчас некогда. Враг на подходе. «Амба!» Громко, на всякий случай, кричу я, желая привлечь питомца. Но отвечает мне не мой паучок, а громогласный воинственный рев множества глоток защитников стены. «Амба!» Блин, оглушили! «Пиздец!» — добавляет кто-то. Его тоже поддерживают. Мой крик, похоже, явился командой к действию, в результате чего вместе с дружным криком наши стрелки открывают огонь по наступающей волне паукообразных. В ход идет все — стрелы, болты, ядра, выпущенные прощами, дротики, копья. Вон Молчун замахивается здоровой каменюкой. Молод Сереги уже в пути и пробивает головогрудь первому мохнатому восьмилапу. Летят некрострелы князя Смерти, сосульки Скорпиона и другие магические плюхи, выпускаемые членами моей общины. Я же пока враг не подобрался близко чуть ли не со скоростью пулемета, начинаю посылать смертоносные воздушные диски, намереваясь посечь как можно большему числу противников жизненно важные органы или лишить конечностей, чем остановить его продвижение. Некоторым паукам для успокоения хватает и пары-тройки стрел или прямого попадания каким-нибудь заклинаниям. Другие же, особенно более крупные, хватает тех, что больше человека. Утыканные стрелами, как ежики, продолжают добираться к стенам. «Щиты!» — громко бросает один из темных эльфов. Первое мгновение я не понимаю, к чему этот крик, но тут обращаю внимание на поднимающуюся темную тучу со стороны армии Дроу. Большую такую темную тучу, образованную стрелами. Охренеть! До конца охренеть и осознать положение состояние защитников стены не успеваю, хотя свой воздушный щит растягиваю максимально широко за счет вливания в него большого количества энергии, стараясь уберечь как можно больше товарищей, А не успеваю потому, что тут же, откуда ни возьмись, видно, все было подготовлено заранее, а я, как всегда, все прозевал. Гоблины, рассредоточенные среди остальных обороняющихся, выставляет к небу широкие и тяжелые деревянные щиты, обшитые шкурами зверей и разных мутантов. Но и про магические купола и защитные преграды тоже никто не забывает. Не только у меня такая возможность имеется. СООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО «Ни с того ни с сего!» – кричит профессор. Су! И в последний момент, перед тем, как нас накрывает волна вражеских стрел, успевая заметить нырнувшего под щиты питомца нашего алхимика-взрывника, кровавый ястреб успел сделать ходку и сбросить на члене станогих склянку с взрывным зельем. Эффект, кстати, очень даже неплохой. Тройка средних пауков сразу вспыхнула и загнулась. А у двоих крупных воспламенилась примерно половина туловища и часть лап. Но они сразу стали метаться в разные стороны, обжигая огнем других. И в итоге тоже сейчас лежат недвижимые и обгорелые. Начинают раздаваться вскрики боли. Стрел так много, что как бы не подготовились защитники, а металлическая жало все равно находит свою жертву. Даже моя усиленная защитная воздушная преграда не выдерживает входящего урона, хотя я продолжаю напитывать ее энергией, И лопается. Плотнее сжимаю Мэри под щит рядом стоящего гоблина, на всякий случай прикрывая своим телом, но за миг до встречи моего колена с наконечником стрелы успеваю развернуть над нами новый воздушный щит. Я продолжаю атаковать подступающую армию, но такая возможность имеется далеко не у всех. Плотный вражеский обстрел не дает высунуться стрелкам. А стрелы все летят и летят. Волна паукообразных добирается до рва и ни капли не задерживаясь прыгает в воду. Может, кто-то из противников и начал тонуть, но побежавшая по спинам своих собратьев, восьмилапа войско закрывает видимость того, что происходит под ним. И плевать им всем на натыканные всюду коле, а также заостренные жерди и бревна. Воздушным тесаком срезаю тройку крупных пауков, что уже прыгнули на ворота, подо мной. Рядом с ними оказывается какой-то хрен, у которого вместо ноки и задницы вырастает тело здоровенного паука. И этот самый хрен делает замах дротиком, явно заметив своей целью меня, но довершить начатое у него не получается. Потому что широкий лопатообразный хвост выбивает из его руки снаряд и следом отвешивает смачную оплеуху по темной ушастой тыкве. Откуда там взялся трехглазый долбодятел? с нижней половины от паука вместо ног ошеломлен, даже лапки подгибаются. И тут, на этот раз я замечаю, что долобай выныривает из пустотелого заостренного бревна, другой бобер-берсеркер сбивает уродца с ног прямо в воду. Что там с ним происходит, дальше я не вижу, а разглядывать совсем некогда. Лишь подмечаю под стенами крепости то там, то тут мелькание хвостов долобаев. И это летающих от звонких ударов паукообразных. Резко обостряется чувство опасности, и тут же громко в моих мыслях раздается голос психа. Срочно напитывай воздушный щит маной, и как можно сильнее. Тут же выполняю совет. Магический сгусток какой-то дрянья толкает энергетическую преграду. Щит не выдерживает и развеивается, но и вражеское заклинание иссякает, так меня и не достав. Воздушный таран, что выпускаю перед собой, сбивает частью летящих стрел. Три снаряда ловлю телом, вернее, грудью, плечом и бедром. Суки! Раны не глубокие и зарастают быстро, но все равно неприятно. Так нас всех просто расстреляют, а мы не можем ударить в ответ, так как пытаемся отразить волну уже забирающихся по стенам пауков. Пора жахнуть по противнику всерьез. Накручивая себя эмоционально, хотя сильно стараться не приходится, я и так взвинчен, собираясь долбануть мощнейшим разрядом молнии. таким, чтобы тот выжиг все на своем пути и нанес обширные повреждения в месте попадания. Желательно все взорвать к чертям, как в лесу у пауков или когда я уничтожил ядро мерзости. Полоса маны стала опустошаться со скоростью падающего с высоты предмета. Не выжимай энергию досуха, оставь немного. В последний момент успеваю послушать совет и оборвать напитывание магического воздействия. Шкала застывает на значении жалкой одной десятой всей полосы. Оглужающий треск и ослепляющая вспышка сопровождаются мощными ломанными молниями, вырывающимися из меня. Расходящиеся ветвистые разряды фатально поражают ближайших от стихийного потока пауков, который моментально прокладывают просеку через ряды членистоногих. Буквально миг и магический удар достигает строй дроу. и разбивается об их магический купол. Твою так! Тут же проявляется его ячейстая структура. Но самодовольные ухмылки ушастых меняются на панически расширяющиеся глаза, когда одна за другой эти ячейки начинают словно стекло разбиваться, а молнии ломанными разрядами проникать через прорехи и поражать за раз по несколько темных эльфов. Но на этом все. Я столько выплеснул энергии, Основной убойный эффект был остановлен магическим щитом. Дроуп пострадал около 10-15, так себе результат. Единственным плюсом было лишь то, что после того, как ячейки защитного купола стали рассыпаться, в стане эльфов начали вспыхивать часть тележек, накрытых тканью с намалеванными рунами. Эти вспышки ранили тех, кто их везет. «Отличный удар, Макс!» — восклицает довольный Зилтон. «Ты перегрузил часть накопителей, подпитывающих их магический купол! Теперь им нужно время для восстановления щита!» Разряды молнии уже не бьют по рову, а ячейки продолжают одна за другой разрушаться и исчезать. Тепловой удар волной толкает меня справа. Бросив в ту сторону взгляд, замечаю широкий расходящийся шлейф пламени — исторгнутый пастью Гавриуши. Сам же скальный дракон, сделав паучкам гадость, скрывается за щитами, как деревянными, так и магическими, выставленными Тором. Пламя превращает в угли широкую полосу забирающихся по стене и собравшихся под ней пауков. Чуть поодаль, словно огнемет, орудует Кирилл, выпуская по длинной струе огня из каждой руки. Слева паукообразным вообще не получается забраться на стену. Еще бы! По отвесному льду... Крапкаться — то еще удовольствие. Уж Скорпион для этого постарался. Яркий луч света пронзает пространство. Он настолько яркий, что кажется, будто вокруг темень, а не ясный день. Луч бьет не в пауков. Свет поражает порядки, лишенных магического купола Дроу. Не успеваю рассмотреть, я ли сотворил это деструктивное чудо, или еще кто-то из расплодившихся в общине за время моего отсутствия персонажей, связанных с магией света». Наши темные эльфы, что были сосланы на время со стены, возвращаются, поднимая с собой еще много сколоченных широких щитов. Работают по двое. Пока один держит толстую деревянную конструкцию, второй щелкает арбалетом или луком. Не забывая прорежать лезущих на стены паукообразных, все чаще стрелы, снаряды, прощи и боевые заклинания летят в стан вражеских дроу. Оттуда раздаются крики боли и гневные выражения. Яна и редкие однообщинницы, что имеют возможность лечить магически, развернулись во все и плевать на побочный эффект. Сейчас вообще не до него, хотя, по горящему взгляду некоторых молодых парней, как людей, так и других раз они не прочь выплеснуть весь свой гормональный взрыв на соблазнительных жриц лос. Оттого еще пуще стараются, расчищая дорогу к ним в паукообразных. Я же... Экономия и так просевшую ману, воздушный щит используют только по сигналу чутья. Обычные стрелы и болты отбиваю клинками. Снова позаимствовал их у пока взял первый попавшийся, но мне обещали позже дать выбрать себе оружие из редкой качественной коллекции. Кручусь как волчок, в ушах стоит звон от столкновения лезвий мечей с наконечниками стрел. Такая защита несовершенна. Что не успевая отбить или уклониться, приходится принимать тело. Правда... Псих нарастил спереди на поверхности кожи более толстый слой псевдоплоти, потому получаю не раны, а глубокие царапины, но моя задача состоит не только в том, чтобы обороняться. Подстроившись под скорость регенерации маны, долблю вражину заклинаниями. Под стенами нам помогают не только долобаи, там сражается парочка довольно крупных пауков, поднятых князем смерти в виде скелетов. Не очень удобные противники для живых членистоногих, а еще там, возвышаясь над большинством паукообразных, рубит противников сразу двумя клинками высокий дроу, у которого вместо ног тело и лапы здорового паука. Это новый чумной зомби-язвы. И тут кто-то сбоку сигает со стены, прямо в шевелящееся море пауков. В голову моментально приходят разные версии происходящего: сбели стрелой, заклинанием, Но, скосив взгляд, замечаю пикирующего вниз птица. Нахрена он это сделал? Совсем дурной. Попереживать за рыжего петуха не успевая, Он вспыхивает, и огненной каплей падает в самую гущу членистоногих. Мощная вспышка диаметром около пяти метров, после которой остается только пепел. А где сам питомец Кирюки? Он же должен выделяться своим ярким специфичным окрасом, Но его внизу нет. Место кремации быстро затягивается новыми паукообразными. Только в голове зарождаются мысли, что птицы того пеплом расстелился под лапами пауков. Как облако этого самого пепла появляется на стене недалеко от меня. Из него формируется крылатая фигурка. И она вспыхивает ярким пламенем. А когда спадает, на том месте оказывается живехонький и здоровенький птиц. Фига себе он умеет. Громкий сигнал раздается со стороны противника. Волна паукообразных отплывает от наших стен. Дроу, продолжая получать от нас гостинцы, отходят на безопасное расстояние. Оглядевшись, понимаю причину отступления темных ушастых гадин. Светлые ушастые придурки уже совсем рядом, и напасть они могут как на нас, так и на дроу.